Глава 55. Запад. Цвета скалона, пассажирское судно, ходившее вдоль восточного побережья Ниса, в полдень причалило в старинном торговом городе Калибурн-Приморский. Эда с Маргарет верхами двинулись через луга вдоль замёрзшего вьюна. На севере уже выпал снег и покрыл поля, как разглаженные ножом сливки. Простолюдины снимали перед ними шапки и криками приветствовали Маргарет, а та в ответ улыбалась и махала им. Родись она старшей в семье, стала бы прекрасной графиней Златбука. Отвернув от реки, они ехали по колено в снегу. В разгар зимы никто не работал на промёрзших полях, но Эда всё же прятала лицо под капюшоном. Семейство исток расположилось в большом поместье под названием Круча. От него была всего миля до Златбука, где родился Голиан Беретнет. От селения остались одни руины, но из стран-добродетели к нему тянулись паломники. Лежало оно в тени дебри, отделявших луговой край от озерного. Через час скачки, от которой огнем разгорелись лица, Маргарет придержала лошадь на гребне холма. Эда увидела под собой белый парк. Над ним высился суровый и величественный дом Кручи с большими эркерами с высокими куполами крыши. Ну вот, прибыли. объявила Маргарет. «Хочешь, поедем прямо в Златбук?» «Не сразу», — возразила Эда. «Если Голиан с скалон в этих местах, он, по-моему, должен был предупредить хозяев земли. Меч ведь был для него дороже всего. Символ дома Беретнет. И ты думаешь, моя семья столько веков хранила его секрет от королев? Возможно». Маргарет нахмурилась. «Святой однажды бывал в Круче, в год, когда родилась принцесса Сабран. Если есть сведения, что он оставил здесь меч, папа должен знать. Он жизнь положил, собирая все, что можно о наших владениях». владетель Кларент Исток довольно давно. Умелый ездок, он упал однажды с коня и от удара головой, как говорили в Инисе, помутился рассудком. «Тогда едем, нечего время терять», — предложила Маргарет, и озорно блеснула глазами. «На перегонки, дама Нурты!» Эда в ответ щелкнула поводьями. Ее конь, галопом, пустившийся с холма, спугнул с поляны стада оленей. Маргарет выкрикнула вслед нечто весьма непочтительное. Эда рассмеялась, ветер сдул с ее головы капюшон. До проезжей дороги она доскакала чуть впереди Маргарет. Слуги с эмблемами истоков заступами разгребали снег. Госпожа Маргарет поклонился ей хрупкий, как тростинка, человек с острой бородкой. «Добро пожаловать домой, моя госпожа!» «И тебе доброго дня, мастер Брук!» Маргарет спешилась. «Это Эда Закнара, виконтесса Нурты. Будь добр, предупреди о нас графиню». «Конечно, конечно!» Заметив Эду, слуга опять поклонился. «Госпожа Нурты, добро пожаловать в кручу!» Эда заставила себя ответить кивком. хоть и не привыкла еще к этому титулу. Она отдала повод конюшему. Маргарет провела ее в открытые двери дома. Прихожую украшал портрет во всю стену. Чернокожий мужчина со строгим взглядом в обтягивающем дублете, в плаще и узких ритузах, какие в Энисе носили несколько веков назад. «Благородный род артисток», — мимоходом пояснила Маргарет. «Персонаж одной из низких трагедий». Его полюбила Карнелиан Третья, а он был уже обвенчан. А это она кивнула на другой портрет. «Первая Маргарет Исток, моя тезка. Она возглавила наше войско при мятеже Тернового холма». Эда подняла брови. «Воистину Виконт Марве женится на представительнице знатного рода». «Да, бедняжка», — устало кивнула Маргарет. «Мама уж не даст ему об этом забыть». Мастер Брук, Провёл их по запутанному лабиринту, отделанных деревянными панелями коридоров с великолепными дубовыми дверями. И всё это для двух человек и их прислуги. Дама Анна Сысток читала в больших покоях. И без того рослая она ещё носила высокий аттифет, добавлявший ей несколько дюймов. На смуглой коже не было морщин, но в витках волос блестели седые нити. «Что там, мастер Брук?» подняв взгляд она сняла с носа очки святой маргарет та сделала книксон до святости еще далеко мама но дай срок ох детка Дама мааннес раскрыв объятия кинулась к дочери она говорила с южным выговором которого не было у ее детей я только нынче утром узнала что ты обручилась с виконтом марве сказала она Надо бы задать тебе трёпку, чтобы знала, как соглашаться без разрешения. Но раз королева собрана одобрила, дама сияла. О, ему на редкость посчастливилась с тобой, дорогая. Спасибо, мама. Да, так я уже заказала тебе на платье лучший атлас. Насыщенный голубой будет тебе очень к лицу. Мой поставщик в зеленях заказывает ткани из Кантмаркта. И, конечно, тифет с жемчугом и сапфирами. и венчаться непременно в святилище Калибурно-Приморского, как я. Самое милое место. «Ну, мама, я вижу, с моим венчанием все устроено». Маргарет поцеловала ее в щеку. «Мама, ты помнишь госпожу Эду Дариан? Она теперь дама Эдас Акнара, викантесса Нурты, и моя лучшая подруга. Эда, позволь представить мою мать, графиню Златбука». Эда ответила реверансом. Она раз или два видела даму Аннес при дворе, когда та навещала детей, но так бегала, что встречи не отложились в памяти. «Дама Эдас», — несколько натянуто приветствовала ее графиня. «Не прошло недели, как глашатые объявляли, что ты разыскиваешься как еретичка». «Им платили изменники, моя госпожа», — ответила Эда. «Ее величество их слов не подтвердило». «Хм...» — дама Аннеса глядела ее с головы до пят. «Кларент, знаешь ли, всегда был уверен, что ты выйдешь за моего сына. Надеюсь, между вами не было ничего непристойного, хотя, пожалуй, теперь ты подходящая супруга для будущего графа Златбука». Эда не успела подобрать достойный ответ, как графиня уже хлопнула в ладоши. «Брук, готовьте ужин». «Да, моя госпожа», — отозвались издалека. «Мама», — остановила ее Маргарет, — «мы не дождемся ужина». «Нам надо с тобой поговорить о глупости, Маргарет. Если ты намерена одарить Виконта Морве наследником, тебе надо набрать тело». Эдди показалось, что Маргарет сейчас умрет от смущения. Хозяйка дома покинула их, спеша распорядиться насчет трапезы. Они остались в больших покоях вдвоем. Эда подошла к фонарю окна, выходившего на парк с оленями. «Прекрасный дом», — сказала она. Да, я ужасно по нему скучала. Маргарет пробежала пальцами по клавишам Верджинелла. «Извиняюсь за маму, она немного простодушна, но хочет только добра». «Как все матери?» «И то верно», — улыбнулась Маргарет. «Идем, нам надо переодеться». Она провела Эду по новым коридорам и лестницам в гостевую комнату восточного флигеля. Эда стянула с себя дорожный наряд. Умываясь в тазике, она краем глаза заметила что-то мелькнувшее за окном, но когда подошла ближе, ничего не увидела. Эда стала дергаться по пустякам, знала, что сестры рано или поздно объявятся, чтобы заставить ее молчать или принудить вернуться в Лазию. Встряхнувшись, Эда проверила под рукой ли кинжалы и привела в порядок растрепавшуюся прическу. Маргарет встретила ее за дверью, и они вместе вышли в гостиную, где уже восседала дама Аннес. Слуги как раз наполняли чаши деликатесом здешних мест — грушевым сидром. Вслед за тем внесли сочную рагу из дичи и хлеб с хрустящей корочкой. «А теперь выкладывайте придворные новости», — велела дама Аннесс. «Такая жалость, что королева Сабран лишилась детяти». Ее рука потянулась к животу. Эда знала, что графиня тоже не доносила девочку, которая могла бы стать старшей сестрой маргарет. «Теперь ее величество благополучно, мама», — сказала Маргарет. «Теперь, когда задержали тех, кто готовил переворот...» «Переворот», — повторила графиня. «Кто же его готовил?» Венц? «И Грейн?» — опешила дама Аннес. Она медленно отложила столовый нож. «Святой, не могу поверить». «Мама», — мягко сказала Маргарет. «Она и убийство королевы Розариан подстроила в заговоре с Сегоса Виталдой». На это дама Анесс только тяжело вздохнула. На ее лице отразилось волнение. «Я знала, что Сигоса затаил обиду. Он так настойчиво ее домогался». В голосе графини звенела горечь. «И знала, что розорианцы Грейн не ладят. О причинах лучше умолчим. Но чтобы и Грейн добивалась смерти своей королевы, то таким способом...» Это задумалась, могла ли аннес Исток бывшая тогда дамой опочивальни, знать о связи Розариан с Харла и подозревать, что принцесса незаконно рождённая. «Сожалею, мама». Маргарет взяла мать за руку. Венц больше никому не причинит вреда. Дама Аннес заставила себя кивнуть. «Мы, по крайней мере, о ней забудем». Она промокнула глаза платком. «Жаль только, что Арбелла не узнала. Она всегда винила себя». Некоторое время они ели молча. «Как себя чувствует граф, моя госпожа?» — осведомилась Эда. «Боюсь, без перемен. Иногда он здесь, иногда в прошлом, а порой его вовсе нигде нет. Он все спрашивает обо мне, мама». «Да, каждый день», — устало ответила дама Аннес. «Ты к нему поднимешься?» Маргарет через стол переглянулась с Эдой. «Конечно, мама, непременно». Дама Аннес с собой, как хозяйкой дома. А потому Эда с Марвет чуть не два часа провели за обеденным столом. Тепло камина просушило им одежду. Из кухни все несли согревающие кушанье. Разговор вращался вокруг будущей свадьбы, а вскоре дама Аннес перешла к советам, касающимся брачной ночи. — Ты должна настроиться на разочарование, милая, потому что обычно они дают куда меньше, чем обещают. Маргарет отвечала матери вымученной улыбкой, которую Эда столько раз видела на ее лице при дворе. «Мама», — сказала она, когда ей, наконец, удалось вставить слово. «Я рассказывала Эде легенду о посещении круче святым». Дама Анесс промыла рот глотком сидра. «Интересуешься историей, дама Эдас?» «Немного, моя госпожа». «Ну», — покивала графиня. «Записи говорят, что святой три дня провел в круче, после того, как скончалась в родах королева Клеолинда. Наша семья издавна принадлежала к друзьям и союзникам Голиана. Кое-кто утверждает, что только нам он и доверял, даже больше, чем своему святому союзу». Эда с Маргарет переглянулись. Когда трапеза наконец завершилась, дама Анесс отпустила гостей. Маргарет, взяв свечу, повела Эду наверх. «Святой», — говорила она, — «прости, Эда». Она столько лет ждала свадьбы детей, чтобы все устроить, а Лот ее в этом плане разочаровал. «Ничего, она так о тебе заботится?» У покрытой богатой резьбой двери в северное крыло Маргарет задержалась. «А если...» — она покрутила кольцо на среднем пальце. «Если папа меня не вспомнит...» — Эда погладила ее по руке. «Он о тебе спрашивал...» Маргарет перевела дыхание... отдала Эдди свечу и открыла дверь. В комнате можно было задохнуться от жары. Благородный Кларент Исток дремал в глубоком кресле, укутав плечи пледом. Кожа у него была темно-коричневой, волосы цвета соли, а выступающий острый подбородок явно унаследовал Лот. Ноги у него, с тех пор, как Эда видела его в прошлый раз, совсем иссохли. «Кто здесь?» — вскинулся он. анес Маргарет прошла прямо к отцу, взяла его лицо в ладони. «Папа! Папа, это Маргарет!» Он разлепил веки. «Мэг?» Его рука потянулась к её плечу. «Мэг, в самом деле ты?» «Да», она глухо засмеялась. «Да, папа, это я. Извини, что так надолго тебя покинула». Она поцеловала ему руку. «Прости меня». Он пальцем приподнял ей подбородок. «Маргарет, ты моё дитя! Я все грехи тебе простил со дня твоего рождения!» Маргарет обняла его, прижалась лицом к плечу. Граф Кларент твёрдой рукой погладил ей волосы. Его лицо было совершенно безмятежным. Эда, никогда не знавшая своего родителя, вдруг пожалела об этом. «Папа», — заговорила Маргарет, выпрямляясь, — «ты помнишь Эду?» Тёмные глаза глядели Эду из-под тяжёлых век. Такие же добрые, как ей помнилось. «Эда», — сепловато проговорил он, — «надо же, Эда Дариан». Граф протянул к ней руку, и Эда поцеловала кольцо с печатью. «Как я рад тебя видеть, дитя! Ты ещё не вышла за моего сына?» Знал ли он об изгнании Лота? «Нет, мой господин», — мягко отозвалась она, — «мы с Лотом любим друг друга иначе». Он в ответ наморщил лоб, лицо стало бессмысленным. Маргарет, взяв его в ладони, развернула к себе. «Папа», — сказала она, — «мама говорит, ты меня звал». Граф Кларент моргнул. «Сказать...» — он медленно закивал. «Да, должен сказать тебе важную вещь, Маргарет. Поэтому я здесь. Тогда слушай тайну». «Лот умер», — дрожащим голосом произнес он. «Так что наследница теперь ты. Это только для наследников зладбука». Морщины у него на лбу стали глубже. «Лот ведь умер?» Должно быть, он забыл о возвращении сына. Маргарет, оглянувшись на Эду, снова повернулась к отцу, погладила пальцами его скулы. Им надо было оставить его в убеждении, что Лот умер, иначе не узнать, где скрыт меч. «Его признали умершим, папа». Тихо согласилась Маргарет. «Я — наследница». Лицо графа утонуло в ладонях дочери. Эда понимала, как больно Маргарет произносить перед ним эту ложь. Но чтобы вызвать Лота из Эскалона, потребовался бы лишний день. А как знать, был ли у них этот день? «Если Лот умер, тогда... Тогда его должна принять ты, Маргарет», — со слезами на глазах проговорил Кларент. «Гильдестерон». Это слово словно ударило эту подых. Гельдесторон пробормотала Маргарет. Асколон. Когда я стал графом зладбука твоя благородная бабка мне рассказала. Кларент не выпускал ее рук, чтобы я передал своим детям, а ты своим на случай, если она за ним вернется. Она, повторила Эда. Граф Кларент кто? Она лесная хозяйка. Калайба. «Я много веков искала Аскалон, но Голиан хорошо его спрятал». Кларент вдруг заволновался. Со страхом взглянул на них. «Я вас не знаю», — прошептал он. «Кто вы такие?» «Папа», — поспешно утешила его дочь, — «я Маргарет». Видя в его глазах смятение, она добавила дрожащим голосом. «Папа, умоляю, останься со мной. Если ты сейчас не скажешь, все канет в туман твоей памяти». Она сжала ему руки. «Пожалуйста, скажи, где спрятана скалон?» Он вцепился в нее, как телесное воплощение памяти. Маргарет не шевельнулась, когда граф потянулся губами к ее уху. У Эда колотилось сердце. Она следила за каждым движением этих губ. В этот миг открылась дверь. Вошла дама Аннес. «Тебе пора принимать сонную воду, Кларент», — сказала она. «Маргарет, ему нужен отдых». Кларент стиснул руками голову. «Сын мой!» Плечи у него вздрагивали. «Мой сын умер!» Дама Анесс, наморщив лоб, шагнула к нему. «Нет, Кларент, пришло доброе известие. Лот вернулся!» «Мой сын умер!» Его сотрясали рыдания. Маргарет зажала ладонью рот, смотрела мокрыми от слез глазами. Эда, взяв ее за локоть, вывела из комнаты. оставив дому Аннесс утешать супруга. «Как я могла ему такое сказать?» глухо проговорила Маргарет. «Иначе нельзя было?» Маргарет кивнула. Утирая заплаканные глаза, она потащила еду в спальню, откопала перо и пергамент и быстро стала писать. «Пока не забыла», — бормотала она. «Ты знаешь меня из песен. Правда, не ведают песни. Там я лежу, куда не заглянут звезды». Выкован я в огне и порожден кометой. Я над листвой, лежу под корнями леса. Вера в меня потухла, дары прогнили. Огонь, погаси, взломай камень, верни мне свободу. Опять загадка, пропади а не пропадом. Должно быть, сказалось напряжение этих дней, только Эда была вне себя от злости. Прокляни мать этих древних с их загадками, некогда нам! «Я знаю разгадку. Маргарет уже прятала пергамент за корсаж. И знаю, где искать Аскалон. Идем». Маргарет предупредила Дворецкого, что они собрались на вечернюю прогулку. Пусть дама Анесс их не дожидается. А еще попросила у него по лопате для каждой. Конюши принес лопаты, заседлал им двух быстрых лошадей и прикрепил к седлам фонари. Закутавшись в теплые плащи, женщины вскачь выехали из кручи. Маргарет только и сказала Эдди, что они едут в сторону Златбука. Путь туда лежал по старой похоронной дороге. Ее завалило снегом, но Маргарет хорошо знала эти места. Во времена королей, умерших из Златбука и других придорожных селений, несли хоронить в несуществующий больше город Арандин. Теперь по весне тем же путем с молениями, Двигались босоногие пилигримы. В конце пути они складывали приношения на место, где стоял когда-то дом Беретнетов. Эда с Маргарет проехали под корявыми дубами по полянам мимо круга камней, стоявших на этом месте с зари Ниса. «Маргарет», — подала голос Эда, — «что означает загадка?» Я сразу поняла, как только папа нашептал слова. «Мне было всего шесть лет, но я запомнила». Эда пригнула голову под оттяжелевшей от снега ветвью. «Просвети меня, будь добра. Мы с Лотом, ты знаешь, росли порознь. Он с малых лет при дворе с мамой, а я здесь с папой. Но весной Лот приезжал домой совершить паломничество. Мне каждый раз очень не хотелось его отпускать. Однажды я так рассердилась, что он уезжает, что поклялась больше никогда с ним не разговаривать. Он, чтобы меня задобрить, «Обещал провести со мной весь последний день, и я взяла с него слово, что заниматься мы будем, чем мне захочется». «А потом», — сказала Маргарет, — «объявила, что мы должны побывать в дебрях». «Отважная затея для маленькой северянки», — Маргарет фыркнула. «Вернее сказать, дурацкое. Но Лот дал слово, а он даже в двенадцать лет был настоящий рыцарь и не мог его нарушить». Мы с рассветом выбрались из спальни и пошли по этой самой дороге к Златбуку. И впервые не останавливались, пока не добрались до дебри, где жила лесная хозяйка. Задержались на самой опушке. Деревья маленькой девочки представлялись безликими великанами, но я была в восторге. Взяла лота за руку, и мы, трепеща, стояли под сенью дебри, воображая, что стоит сделать еще шаг, как ведьма схватит нас освежует и обгложет наши косточки. В конце концов, терпение у меня кончилось, и я довольно основательно пихнула Лота в спину. Эда спрятала улыбку. «Как он заорал!» — вспоминала Маргарет. «Но раз уж никто его никуда не уволок, мы расхрабрились и очень скоро собирали ягоды и вообще наслаждались жизнью. Наконец, уже в сумерках, решили возвращаться домой. Тогда-то Лот и заметил ту ямку. сказал. обыкновенная кроличья нора. но я уверяла что там живет змей и что я сумею управиться с затаившимся в нарезе юенышем но лот на это посмеялся от души и стал меня подбивать чтобы залезла в дыру вход был очень узким говорила маргарет мне пришлось раскопать его руками я сунулась туда со свечой и поначалу ничего не видела кроме земляных стен но решив развернуться я поскользнулась упала и провалилась в туннель где можно было встать во весь рост. Свеча у меня каким-то чудом не погасла, и я решила пробраться немножко дальше. Уже ясно было, что туннель не кролики, вырыли. Не помню, далеко ли ушла, только мне с каждым шагом становилось все страшнее. Наконец я, чуть не обмочив штаны, бросилась обратно, выкарабкалась и сказала Лоту, что там ничего нет. У нее на ресницах блестели снежинки. Я вообразила, что наткнулась на логово лесной хозяйки, Если проговорюсь хоть одной душе, она за мной придёт. Мне много лет тот туннель снился в кошмарах. Снилось, что из меня кровь выпивают или что погребают заживо». Маргарет редко можно было увидеть испуганной. Но тот страх дотянулся до неё даже сюда, по прошествии 18 лет. «Пожалуй, я в конце концов о нём забыла», — сказала она. «Но папина загадка напомнила». «Над листвой, под корнями, вера в меня потухла, дары прогнили». «Кроличья нора», — пробормотала Эда. «Калай сказала, что редко бывала в дебрях, но Голиан мог там бывать. Или ему рассказали о туннеле твои предки». Маргарет кивнула, но легче ей, как видно, не стало. Они поехали дальше. К тому времени, как показались руины Златбука, спустилась ночь. Здесь, в священной колыбели добродетелей, стояла полная тишина. Снежинки падали, как хлопья пепла. Рызцой, проезжая мимо развалин, которых веками никто не касался, Эда готова была поверить, что миру пришел конец, и в живых остались только она и Маргарет. Они вернулись к началу времен, в эпоху, когда Энис еще назывался островами Эниски. Маргарет остановила лошадь, спешилась. Здесь родился Галиан Беретнет. Нагнувшись, она смахнула снег. Здесь молодая швея родила сына с меткой в виде ягоды боярышника на лбу. Под её перчаткой открылась чёрная каменная плита, глубоко ушедшая в землю. Здесь стоял дом Беретнетов. Здесь родился король Галиан Беретнет, святой стран добродетели. Собран говорила, что на земле нет останков Галиана — припомнила Эда. — Это необычно? — Очень даже. Вы низки хранили останки своих королей. Разве только... — Только... Если его люди хотели скрыть, как он умер. Маргарет снова взобралась в седло. Никто не знает, как погиб святой. В книгах просто говорится, что он соединился в небесах с королевой Клеолиндой и основал там рыцарский чертог, как здесь заложила скалонн. Прежде чем тронуть коня дальше, она осенила плиту знаком меча. Здешние дебри были ужасом северных краев. И, увидев их, Эда поняла, почему. Еще до того, как безымянный научила низцев бояться света огня, этот лес выучил их страху перед темнотой. Огромные деревья теснились черной стеной. Даже смотреть на них было душно. Они рысью подъехали к опушке и стреножили лошадей. «Ты сумеешь найти ту кроличью нору?» Эда понизила голос. «Конечно, они были одни, но в этих местах ей делалось не по себе». «Думаю, да». Маргарет отцепила от седла фонарь и инструменты. «Ты, главное, не отставай». Кроны деревьев не пропускали никакого света. Эда тоже захватила седельный фонарь, и они, крепко держась за руки, сделали первый шаг в чащу. Под сапогами хрустел снег. Даже сквозь плотный лесной навес гигантские деревья не сбрасывали хвою. Нападала довольно, чтобы укутать землю. С каждым шагом Эда ощущала в себе углубляющееся чувство одиночества. Быть может, от холода или от непроницаемой темноты, но камины круче представлялись сейчас такими же далекими, как Бурла. Она поглубже спрятала подбородок в меховой воротник. Маргрет то и дело останавливалась, как бы прислушиваясь. От хруста ветки напрягалась Эда. Жемчужина у нее под рубашкой все сильнее холодила кожу. «Когда-то здесь водились волки», — сказала Маргарет. «Но их всех перебили». Чтобы отвлечь подругу, Эда задала вопрос. «А почему этот лес называется Дебрями? Мы думаем, что это слово дошло от старых времен. Тогда поклонялись силам природы, особенно боярышнику». Они очень долго молча брели по снегу. Храбрыми детьми были лот с Маргарет, если зашли так далеко. Здесь Маргарет шагнула к сугробу у подножия узловатого дуба. «Помогай Эда». Эда вместе с ней принялась отбрасывать снег лопатой. Сначала казалось, что память подвела Маргарет, но вдруг лопаты проломили снежную корку и провалились в яму. Эда очистила от снега края. Сейчас в эту нору не пролез бы и ребенок. Лопатами и руками они расширили проход. Маргарет неспокойно поглядывала на отверстие. «Я первая», — предложила Эда. Она сбила вниз осыпающуюся землю и, оставив фонарь на краю, скользнула в яму. Ширины едва хватило бы для жирного кролика, не то что для взрослой женщины. Эда зажгла волшебный огонек и поползла на животе. Она добралась до места, где ход, как и обещала Маргарет, отвесно обрывался в тёмный колодец. Развернуться здесь было негде, оставалось только нырять в него головой. Падение вышло коротким, но жёстким. Встав на ноги, Эда осветила мигающим огоньком туннель со стенами из песчаника и сводчатым потолком, позволявшим выпрямиться во весь рост. Маргарет догнала её. Она держала в одной руке фонарь, а в другой — маленький нож. В стенах туннеля были выбиты ниши, в которых остались прогоревшие огарки свечей. В этом тайном ходу было холодно, но далеко не так морозно, как наверху. И всё равно Маргарет дрожала под своим тёплым плащом. Вскоре они вышли в камеру с низким потолком и двумя чугунными котлами по краям чёрной каменной плиты. Маргарет склонилась к котлу, понюхала. «Дюгуневый жир. Такая жаровня может гореть полгода». — сообщила она. — Кто-то здесь бывал. — Напомни, давно ли разбился твой отец? — попросила Эда. — Три года назад. — А до этого он бывал в Дебрях? — Да, нередко. Это ведь наши земли, так что он проезжал здесь иногда со слугами, проверял, всё ли в порядке. Иногда и один ездил. Я за это считал его самым большим на свете храбрецом. Плита между жаровнями напоминала ту, что они видели в Златбуке. «Я — свет огня и звезд. Что выпью, то утонет». Эда присмотрелась к надписи. «Мэг», — сказала она, — «лот ведь объяснил тебе, что у меня за магия?» «Если я правильно поняла, у тебя магия огня», — ответила Маргарет. «И она каким-то образом привлекает звездную, но слабее, чем звездная притягивает сама себя. Так? Точно так. Голиан должен был знать, что меч притянется к стирену. А стерена у Калайбы в достатке. Он не хотел, чтобы она услышала его зов. Тот, кто схоронил осколон, окружил его огнем. Думаю, первые века тогдашние хозяева Лугового края держали проход открытым и не давали жаровням в нем погаснуть. — Ты думаешь, и папа этим занимался? — Маргарет задумчиво кивнула. — А после того падения секрет мог пропасть. Они обе опустили глаза на плиту. Тяжелый базальт не свернуть было вручную. «Я поеду в кручу, привезу кувалду», — решила Маргарет. «Погоди». Эда сняла с шеи подвеску с отливной жемчужиной. Та едва не проморозила ей ладонь. «Она чует осколон, сказала Эда. «Но не в силах вытянуть его из камня», — она поразмыслила. Осколон создан из звездного света, но выкован огнем. Меч соединяет их в себе». Эда подняла повыше волшебный огонёк. «И он отзовётся тому, на что больше похож», — сообразила Маргарет. Язычок пламени лизал жемчужину. Эда уже думала, что ошиблась в догадке, когда свет в ней стал разрастаться. Белое сияние луны, целующей воды. Жемчужина запела, словно задетая невзначай струна. С оглушительным треском плита расселась посередине. Эда шарахнулась от нее, прикрывая лицо от осколков. Жемчужина вылетела у нее из ладони, а разбитая плита исторгла поток света, заливший камеру. Луч звонко ударил в стену и замер, исходя паром рядом с дрожащей в ответ ему жемчужиной. От них исходило серебристое свечение. Когда свет чуть померк, Маргарет упала на колени. Перед ними лежал великолепный меч. Каждый дюйм его, рукоять, гарда, клинок, как зеркало сиял чистейшим серебром. Выкован я в огне и порожден кометой. Аскалон — неземной металл, созданный Калайбой, побывавший в руках Клеолинда Аньеню и спивший крови безымянного, двуручный обоюдоострый меч. От яблока на рукояти до острия он встал бы вровень с лотом. Аскалон. Маргарет благоговейно созерцала оружие. «Истинный меч!» Эда сомкнула пальцы на рукояти. Их пронизала исходящая от клинка сила. Меч задрожал от прикосновения. Серебро потянулось к её золотой крови. Выпрямившись, Эда, не имея от изумления, потянула меч вверх. Он был легче воздуха и холоден на ощупь. Серебро косматой звезды. «Мать!» «Пусть я окажусь достойной!» Она прижалась губами к холодному клинку. «Я закончу то, что ты начала!» Выбравшись из норы, они по своим следам вернулись к опушке. Небо к тому времени оделось звездами. Неукрытый ножнами аскалон, казалось, впивал их свет. В подземелье меч не слишком отличался от стального, а теперь никто бы не усомнился в его небесном происхождении. Суда ночью не отчаливали. Им предстояло отдохнуть в Круче и ехать в Калибурн Приморский с рассветом. Эду тяготила мысль о новом путешествии. Даже с мечом в руке заросли дебри теснили ей сердце, выжимая из него тепло. «Эй, кто идет?» Эда вскинула глаза. Маргарет остановилась с ней рядом и подняла фонарь. «Я Маргарет Исток, дочь-владетеля из Латбука, и земли здесь наши». «Я ничего дурного в дебрях не делала», — твёрдо ответила она. Но Эда, хорошо знавшая её голос, различила в нём страх. «Выйди и покажись, кто ты». Теперь Эда увидела. Тень среди деревьев, лица не разобрать в повисшем под сводами мраке. Мгновение ока, и фигура растаяла, словно её и не было. «Ты видела?» «Видела», — сказала Эда. Шёпот ветра потревожил деревья. Дамы вернулись к оставленным лошадям. Теперь обе спешили. Эда пристегнула скалон к седлу. Высоко над златбуком стояла волчья луна. Ее свет блестел на снегу, укрывшем дорогу мертвых. Когда они проезжали один из отмечавших ее каменных гробов, Маргарет вскрикнула. Эда натянула поводья, развернула коня. «Мэг!» У нее перехватило дыхание. Второй лошади нигде не было видно. а Маргарет стояла на земле, и клинок у ее горла держала в руках и низкая ведьма. Магия этого рода холодная, и неуловима, изящные и тонка. Она позволяет наводить иллюзии, управлять водами и даже менять облик. Калайба. Ноги ведьмы были босы. Просвечивающую белоснежную накидку она стянула на талии. «Привет, Эдас!» Эда напряглась, как тетива лука, «Ты последовала за мной из лази, ведьма?» «Да. Я видела твой побег из обители и проследила, как ты со знатным инистцем села на корабль в Карвугаре», — равнодушно признала Калайба. «Тогда я поняла, что ты и не думаешь возвращаться в мой приют, что забыла о клятве». Маргарет задрожала в ее руках. «Страшно тебе, моя сладкая?» — обратилась к ней Калайба. «Наслушалась от кормилицы сказа колесной хозяйки. Она провела ей ножом поперёк горла. Маргарет дёрнулась. «Вижу, это твоя родня скрывала от меня меч». «Отпусти её», — сказала Эда. Её лошадь била копытом. «К твоим обидам на меня она не касается». «К моим обидам?» Ведьма стояла на морозе, но кожа её не покрывалась мурашками. «Ты клялась мне доставить то, чего я пожелаю. В прошлые века на этих островах...» «За нарушение такой клятвы ты пролила бы кровь сердца. Как удачно, что у тебя оказалось другое желанное мне сокровище». Аскалон снова засветился, как и приливная жемчужина, скрытая под рубахой и плащом. «Все это время он был здесь, в дебрях», — Калайба не сводила глаз с Асколона. «Мой клинок оставили в грязи, в темноте». «Даже не будь он погребен на глубине, откуда я не слышала его призыва, мне пришлось бы ползти к нему на брюхе по-змеиному». Голиан мёртвый мертвый посмеялся надо мной. Маргарет закрыла глаза. Губы ее шевелились, выговаривая беззвучную молитву. «Думаю, он это устроил перед отъездом на Нурту, к своему концу». Калайба подняла голову. «Отдай его мне, Эда, и я сочту твою клятву исполненной». «Ты дашь мне то, чего я желаю!» «Калайба», — ответила Эда. «Я признаю, что нарушила клятву. Я за это отвечу, но Аскалон мне нужен. Я сражу им безымянного, доделаю да то, что не удалось Клеолинде. Он потушит горящий в змее огонь». «Да, он бы потушил», — сказала Калайба. «Но у тебя его не будет, Эдас». Ведьма швырнула Маргарет на снег. Та сжалась в комок и ее вырвала. словно наглотавшуюся воды утопленницу. «Эда!» — прохрипела она. «Эда, шипы! Что ты делаешь?» Эда слетела с седла. «Оставь ее в покое!» «Всего лишь иллюзия!» Прохаживаясь вокруг Маргарет, ответила Калайба. «Однако слабые духом порой возбуждаются под властью моих чар. Сердца их выдают скрытые страхи». Она протянула руку. «Последний раз предлагаю, отдай мне меч и дас». не заставляя благородную Маргарет платить за твое клятво преступления. Эда не двинулась с места. Отдать меч она не могла, но не собиралась и допустить, чтобы Маргарет погибла за него. Апельсиновое дерево не зря подарило ей свой плод. Она развернула ладони к Калайбе. Синее пламя охватило их, омыло и Маргарет и ведьму, выжигая морок. Калайба душераздирающе взвыла, Тело её скорчилось. Синий огонь спалил тёмно-рыжие пряди у неё на голове. Плоть оплавилась и потекла с костей, а потом застывала вновь в иных бледных очертаниях. Грудь до пояса скрыли отросшие чёрные волосы. Эда, задохнувшись с усилием, сжала кулаки. Когда пламя угасло, Маргарет стояла на четвереньках, зажимая горло ладонью с покрасневшими глазами. А рядом... Стояла Сабран Беретнет. Эда уставилась на свои руки и снова на Калайбу. На Сабран. Маргарет отползла от нее. «Сабран!» — с кашлем выдавила она. Калайба открыла глаза, зеленые, как весенняя ива. «Как?» — ахнула Эда. «Откуда у тебя ее лицо?» — она взялась за меч. «Отвечай, ведьма!» Она не в силах была оторвать взгляд. Калайба была собран, до вздёрнутого носа, до изгиба губ. Только пропали шрамы на бедре и на животе, а была родинка на правом боку, какой нету собран, а в остальном — близнецы. «Их лица, их короны, а моё истинное!» Голос из этих уст принадлежал ведьме. «Ты, да в тот день в моём приюте сказала, что ищешь знаний. Вот тебе величайшая тайна стран-добродетели!» «Ты?» — прошептала Эда. «Кто была первая королева иниса «Это не морок!» Эда с бьющимся сердцем занесла меч. «Это твой настоящий облик!» Маргарет сумела подняться и встала рядом, выхватив из-за пояса свой нож. «Ты желала правды!» «Ты получила правду!» Калайба даже не смотрела на клинки в их руках. «Да, эда это настоящий мой облик, первоначальный!» Такой я была до того, как овладела Тереном». Она сложила руки на животе, став, если такое возможно, еще больше похожей на собран «Я не собиралась его открывать. Однако, раз уж ты увидела, я расскажу свою историю». Эда неотрывно смотрела на нее, нацелив острие меча ей в горло. Калайба повернулась к ней спиной, лицом к луне. «Голиан был моим сыном». Не это ожидала услышать Эда. Не мной рождённый. Я выкрала его из ладбука когда он был в пелёнках. В то время я думала, что кровь невинных станет для меня ключом к глубинам магии, но он был такой милый, с усельковыми глазками. Признаюсь, я поддалась чувствам и вырастила его как своего на Нурте, в дупле старого боярышника. Маргарет стояла так близко, что Эда ощущала её дрожь. В двадцать пять он покинул меня, чтобы стать рыцарем на службе Эдрига Рандинского. Через девять лет после того из недр горы ужаса вышел безымянный. Я много лет не видела Голиана, но он, услышав о чуме и об ужасах, которые творил безымянный в Лазии, отыскал меня и умолил помочь. Он, видишь ли, мечтал объединить воинственных королей и князей Ниса под властью одной короны, и править страной по закону шести рыцарских добродетелей. А для этого ему нужно было заслужить их почтение, совершив подвиг. Он хотел сразить безымянного, вот ему и понадобилась моя магия. Я дура уступила, потому что к тому времени любила его не по-матерински. Я любила, как любят супругов. Взамен он дал клятву быть только моим. Ослепленная любовью, я отдала ему Оскалон. Меч, выкованный огнем из звездного света. Он поскакал в Лазию в город Юкала. Калай хмыкнула Не знала я, что у него было и другое желание. Чтобы объединить и низких правителей и подтвердить свои права, ему нужна была королева, наследница королей. И, увидев Клеолинду Оньеню, он возжелал ее. Не только потому, что та была невенчана и красива, Ну и ради древней крови юга, текущей в ее жилах. Ты кое-что знаешь о случившемся после. Клялинда отвергла моего рыцаря и после его ранения взяла меч. Она подранила безымянного и со своими девами укрылась в лазийской пуще, чтобы навек связать себя браком с апельсиновым деревом. Я ждала, что Галиан вернется ко мне, но он нарушил клятву и разбил мое сердце. «Я была больна любовью, и о, как я бушевала!» Калайба отвернулась. Голиан пустился в обратный путь без славы и без невесты. Я последовала за ним. «Ты, мне кажется, не из тех, кто прощает обман», — вставила Эда. «Сердце жестоко. Моим прочно завладел Галиан. Ведьма не стояла на месте, обходила женщин по кругу. Голиан был сокрушен поражением. Запутался в злобе и ненависти. Я тогда еще не умела менять облик. Зато я хорошо изучила сны и уловки. Она прикрыла глаза. Я выступила из леса перед его конем. Глаза ее остекленели. Он засмеялся и назвал меня Клеолиндой. Эда не сводила с нее глаз. «Как? Я не сумею объяснить тебе тайн звездного мастерства, Эдас». Довольно тебе знать, что Стирен позволил мне укрепиться в его разуме. Чарами я заставила его принять меня за отвергнувшую его принцессу. Утопая в грезах, с помутившимся разумом, он забыл, как выглядела Клеолинда, забыл, что она его прогнала, забыл о моем существовании. Желание сделало его податливым. Ему требовалась королева, и вот я перед ним». Я заставила его меня возжелать, как он желал Клеолинду в день их встречи. Ее губы тронула улыбка. Он увез меня на острова и низки, и там сделал меня королевой, и я приняла его на своем ложе. Он был тебе как сын, сжавшись от омерзения, сказала Эда. Ты его вырастила. Любовь непростая, Дас. Маргарет зажимала рот ладонью. Скоро я понесла. Николайба обняла ладонями живот. «Рождение дочери отняло у меня большую часть силы. Слишком много я потеряла крови. В родовой горячке, полумёртвая, я не могла удерживать Голиана. Его зрение, наконец, прояснилось, и тогда он бросил меня в темницу». Голос её стал мрачен. «У него был меч. Я ослабела. Придворная дама помогла мне бежать, но мне пришлось оставить мою собранку». мою маленькую принцессу. Собран первая. Первая царствующая королева Иниса. Все кусочки мозаики встали на места, объяснив то, чего не могли понять в обители. Обманщик сам был обманут. Голиан уничтожил все мои изображения, рисованные и резные, и запретил создавать новые до скончания времен. Затем он отправился на Нурту, где я его растила, и повесился на моем боярышнике, вернее, на том, что от него осталось. Тут ведьма обхватила себя за локти. Он и в могилу ушел с позором. Эда молчала. Ей было тошно. На моих глазах на его место вставал род королев. Великих королев, чьи имена знал весь мир. Все они были похожи на меня, не на него. У каждой одна дочь, всегда зеленоглазая. Непредвиденное влияние Стирена, надо думать. Это не могло быть правдой. Но магический огонь выжег бы иллюзию. Магический огонь не лжет. «Ты хотела знать, от чего собран снился мой приют?» — обратилась кэди Калайба. «Если не веришь правде из моих уст, поверь ей. В ней живет моя, первая кровь». «Ты ее мучила», — хрипло отвечала Эда. «Если все это правда...» если королева берет нет твои прямые потомки зачем ты насылал ей кровавые сны я посылал ей сны о родах чтобы она знала как я страдала рожая ее предка и посылала ей сны о безымянном и о себе чтобы она узнала свою судьбу и какова же ее судьба такая которую я ей уготовила ведьма развернулась к ним лицом и лицо ее раскололось кожа пошла чешуей Глаза стали ящерными, зелень растеклась по белкам глаз и загорелась, раздвоенный язык заметался между зубами. Когда встал на свое место последний кусок головоломки, под ногами Эды содрогнулись самые устои мира. Она снова оказалась во дворце, боюкая на руках собран, ощущая под руками скользкую кровь. Белый змей, прошептала Эда, в ту ночь. «Это была ты! Ты — шестой высший западник!» Калайба вернула себе истинный облик, подобие Сабрант с легкой улыбкой на губах. «Зачем?» — не могла понять Эда. «Зачем ты губила дом Беретнет, тобой же созданный? Или для тебя все это игра, затянувшаяся месть Голиану?» «Я не губила дом Беретнет», — ответила Калайба. «Нет. В ту ночь!» В ночь, когда обрушилась на собран ее нерожденное дитя, я его спасала. Обрывая рот, я заслужила доверие Фериделла, чтобы он предал меня безымянному. В ее лице не было ни усмешки, ни радости. Он восстанет, Эда. Ничто его не остановит. Даже если ты погрузишь Аскалон ему в сердце, даже если вернется косматая звезда, он восстанет вновь. Неравновесие вселенной. То, что его породило, вечно, это невозможно исправить. Эда крепче сжала меч. Жемчужина льдинкой холодила ей сердце. «Безымянный поставит меня плотской королевой», — продолжала Калайба. «Я принесу ему в дар собран и займу ее место на низком троне, на троне, отнятом у меня галианом. Разницы никто не заметит. Я уверю народ, что я и есть собран». и что безымянный в милости своей оставил мне корону. Я спасу их в эру огня». «Нет», — тихо произнесла Эда. Калайба протянула руку. Маргарет схватилась за скалон, все еще пристёгнутый к седлу. «Отдай меч, верни его мне», — сказала Калайба. «Исполни свою клятву». Она метнула взгляд на Маргарет. «Или ты вернешь его, дитя, исправляя несправедливость?» совершенную твоими предками, которые его от меня таили». Маргред встала перед ужасом своего детства лесной хозяйкой, не отнимая рук от Аскалона. Мои отважные предки не отдали его тебе, сказала она, и я ни за что не отдам. Эда скрестила взгляд со взглядом Калайбы. Она, обманувшая Галиана обманщика, белый змей, про матерь собран. Если она получит меч? Победы не будет. «Ну что ж», — кивнула Калайба. «Если иначе нельзя, пусть будет так». Калайба стала меняться у них на глазах. Вытянулись, изломались конечности, спиной хребет удлинился, растрескавшись, и кожа между новыми костями натянулась. Она в считанные мгновения выросла большой, как дом, и вот уже над ними высился ужасный белый змей. Эда оттащила Маргарет за миг до того, как бритвы зубов сомкнулись на конской спине, затмив светоскалона. Хлопнули, в горячим ветром, огромные кожистые крылья. Брызнула на снег кровь лошади, и Калайба унеслась в ночь. Когда удары крыльев затихли вдали, Эда упала на колени. Плечи у нее вздрагивали. Маргарет опустилась на колени рядом. «Шипы!» Дрожа сказала она, «У меня в горле, во рту». Это только почудилось. Эда схватила ее за плечо. «Мы потеряли меч! Меч, Мэг!» Ладони у нее горели, но она не разжимала кулаков. Сиден надо было беречь для предстоящей борьбы. Она сглотнула пересохшим горлом. «Без истинного меча невозможно убить безымянного, и связать его мы не сумеем, если не найдем второй жемчужины». «Но, может быть, удастся собрать войско, которое отгонит его далеко отсюда?» «Как?» — пустым голосом спросила Маргарет. «Кто нам теперь поможет?» Эда поднялась, потянула за собой Маргарет, и они встали под луной на запятнанном красном снегу. «Мне надо поговорить с Сабран», — сказала Эда. «Время открывать новые двери».